Глава 24. И записок Андрея Новикова. Отдохнули. Хорошо отдохнули. Спали сколько влезет после приятно проведенного вечера. Сашка, Олег и я имеется в виду. Остальным такая долгая релаксация не требовалась. Маштаков, наверное, тоже утомился, но по другому поводу. Из живых, танцующих, поющих и изображающих акропатические номера девушек числом четыре десятка выбрать ту единственную, что согреет тебе постель, намного труднее, чем с глянцевых картинок фотоальбома. Но разобрался как-то, надеюсь. Я, впрочем, этого не дождался, ушел в свою комнату раньше, а Сашка с Олегом остались. Ну и слава богу, если одна из красоток, меж которых были и вампы, и миленькие Гретхен, и копии признанных и непризнанных звезд в стилистике 60-х и 70-х годов, хоть одна привлекла практическое внимание Левашова, вот и отлично. Надо, давно надо ему оскоромиться, чтобы Лариса камнем на душе не висела. Трудно сказать, кто помогал аскету Кирсанову подбирать такой букет. Нему что сам? Не верится. Я и то испытал мгновенный укол в сердце, когда увидел в общем строю конканирующих барышень одну совершенно в стиль не непопадающую. Нет, плясала она крайне профессионально. И ножками размахивала, и шляпку изящно поправляла. А не оттуда девушка? Ужасно она напомнила мне артистку, что сыграла роль стюардесса в короткометражке по рассказу Аксёнова «На полпути к Луне». Году в 68 кажется. Никогда и нигде её больше не видел, а фамилия запала в память. Елена Братславская. Какое-то время был в неё платонически влюблён, как и главный герой фильма, тоже с ней не встретившись больше. Захотелось вдруг подозвать её жестом садить рядом расспросить откуда здесь чего ради такую профессию выбрала не двадцатый год 25 -й. можно чем и посерьезненее заняться на вид едва не княжна рюриковой крови и тут же подумал зачем кому это нужно мне лишнее знания девушки а что девушке? может она себя как раз в этом нашла и иного счастья не желает Работая по укладке шпал, фигурально выражаясь, не интересуется. Я встал, резко отодвинул стул, молча кивнул друзьям и вышел. Поздним утром лежал в своей комнате, смотрел на бегающие по потолку, отраженные от моря, солнечные зайчики. Осталось, можно сказать, последнее дело. Завершающий грандиозное полотно-мазок кисти или, что ближе, стилистические мизерикордия, удар милосердия, добивающий поверженного рыцаря. А что поверженного, однозначно, лихарёв, не лихарёв, пусть абстрактный неприятель, обезоружен полностью и окончательно, разгорели его пересадочные станции, ни резервы подбросить, ни разбитые части эвакуировать, зомбировать новые контингенты нечем, Старые форсированно вылавливаются, сдают базы явки помощников второго и третьего планов, не подходящих по спискам Затевахина, потому что вербовались по старинке шантажом, угрозами или за деньги. В Москве 2004, глядишь, на какое-то время порядка прибавится. После Второй Варфломеевской ночи очень надолго многие залягут на дно, потянутся за границу тайными тропами персоны под главный удар не попавшие, но над утром обязанные чует, что Бог Троицу любят. Не так уж трудно создать через независимую прессу впечатление, а также настроение, что случившееся не более чем пристрелка, проба сил. Только чьих вот в чем квестчен вопрос по-английски. Иллюзию, впрочем, я не питал. Ну Оживятся вдохновлённые успехом ребята из чёрной метки. Но подсобим мы ещё раз другой оздоровить обстановку. А потом потихоньку, полегоньку затянутся болотной ряской прогалины чистой воды. Зарастут травой снарядные воронки. оглядится народец по сторонам, кажись, не стреляют больше. И начнётся всё по-новой. Что мы? Ночной разговор Румат и Сарат не помним. Если бы такие акции ежемесячно проводить с распубликованием в печати, а то ж ведь никакого воспитательного значения. И Исчезли без следа три сотни человек. Да кто их знал-то за пределами МКАД, но пусть Московской области. А у каждого остались вицы, замы, помы и просто единомышленники, за руку и за шиворот не схваченные. Дослушивают свист, пролетевший мимо пули, сменят подштанники, оглядятся и начнут по новой схемы выстраивать. Уж лучше, правда, в реальностях 2005 и 2056 обретаться. Там население с большим пониманием на управляющие сигналы реагирует. Там еще можно светлое будущее строить. Ох, изволокло меня в пучину адреналиновой тоски». Это ж прям хоть бери и стреляйся. Многие так и делали, к слову сказать. Одни на самом деле от эпохондрии и ложно понятой беспросветности, иные говорят совсем наоборот, на пике счастья и успеха, чтобы, значит, не испытать неминуемого спуска с вершины в пропасть серых будней. Но это не про нас. Нам еще лет полтораста прожить надо, радуясь жизни. Достойный пример перед глазами леди Спенсер. Ни грамма своего эпикурейства не потеряла, несмотря на тяжелую идейную катастрофу. Надо ей немедленно позвонить, тут же пришло в голову. До сегодня и отправляться, пока тоска не заела. Что меня еще расстроило, сообразил я, стоя под хлестка бьющими струями душа Шарко и продолжая рефлексировать, приснилось мне, что для своих утех Муштаков избрал именно ту, приглянувшуюся мне девушку. Надо ж, как запала в душу. Исключительно от того, что пробудило юношеское воспоминание. Придется спросить у Кирсанова, кто такая, на личное дело взглянуть. Может, стерва такая, что пробы негде ставить. А если нет, поручить, чтобы устроил как-то ее судьбу, если сама захочет, разумеется. За завтраком здесь у нас, как полагалось, в прежние времена завтрак в 12 в час происходит, обед, следовательно, в 6 по полудни, а ужин ближе к полуночи. Мы с Олегом и Сашкой согласились, что в Кисловодск нужно прибыть непременно сегодня, до наступления вечера, пока неприятель деморализован, растерян и не успел толком оценить положение, в котором оказался. Окончательно решили, что пойдем на дело мы втроем, как намечали. сильвии с Ириной – три робота-класса Ивана Ивановича. Достаточно пока? Нет. Ну и Ляхов секонд, конечно, как без него. Фест его подменит рядом с Тархановым. Притерся уже к реалиям. «К Берестину с Басмановым и примкнувшему к Ростокину в самой Москве дел полно. Глядишь, напишет наш журналист второй том Андреевского братства, раз мне досуг. На водах Лариса Мая, Иван Иванович и Татьяна в печальной роли живца. Даст бог получится, что наметили. Вернем Сергею жену в полной исправности. Маштаков пусть развлекается, ему в ближайшие дни работы нет и не предвидится». У Долина посадим в роли наблюдателя на самое высокое дерево. Пусть озирает ментальные окрестности и свистом предупреждает о появлении нечистой силы. Сборы не заняли много времени. У нас на каждой базе давным-давно приготовлено все необходимое для выхода в поле. Три машины по числу роботов-шоферов не хватит на месте, еще найдем. Двухпудовые тюрьмы. Тревожные чемоданчики, личное оружие, документы, деньги. Ирина с Сильвией появились на острове по первому зову. Изготовившись к последнему и решительному, они вдруг показались мне удивительно похожими, чего раньше не отмечалось. В почти одинаковых платьях типа сафари только у Ирины желтовато-зеленое, а у Сильвии блекло-голубое. Для курортного города выглядит достаточно стильно и в то же время практично по терринкорам гулять. Карманов много, ткань покрепче чертовой кожи и облегающие карбоновые бронемайки, прикрывающие тело от горла до середины бедер, под ними совершенно незаметны. Но дело не в одежде, взгляды у них унифицировались, школа проявилась. То вздумает в глаза красоток попристальнее посмотреть непременно испугается валькири, выходящий на тропу войны вот как бы я выразился не помню точно как у маяковского вздрогни враг замри и ляг а что же удивляться это у них впервые своя гражданская война получается агры против агров если мы все-таки не ошибаемся Но у девочек настрой именно на такой расклад. Пистолетами еще можно для красоты опоясаться, как Юлу Бринеру, широкий пояс патронтаж на эсказь бедер и открытые кобура до колена с торчащим перламутровой рукояткой кольта или с Митвессона. Да вот беда, кисловодские неправильно вас примут. «Поехали, что ли?» – спросила Ирина совсем не непривычным жестким голосом. А ваши припасы, спросил я, потребные для боевой и курортной деятельности. Иногда снижать пафос ситуации очень даже полезно. Что нужно нам давно у Ларисы? Что для боя наверняка вы озаботились? Опять не возразишь. Начали рассаживаться по машинам. Все медведи одинаковые. Первый по непременной привычке погрузился Сашка. Почти за руку потянул с собой Олега. Ладно. Во второй мы с Ириной. Люблю быть вторым. До последнего рывка перед финишем. В третий по остаточному принципу Сильвия с Ляховым. И отлично. Парень нуждается в крепком женском плече поблизости. Она его и за время перехода успеет немножко повоспитывать. Однако я недавно заметил, что и Лариса наша смотрела на полковника оценивающим взглядом. Как бы чего ни вышло в рассуждении предстоящей мирной жизни, подумал я. Уцепится она за него, как на Волгалле за Левашова, и могут случиться осложнения. Ежели поединок предстоит, я и не знаю, на кого двойной ординар ставить. Лариса крута, так и Майя ей не уступит». Главное, на чем барышням драться – на ножах или же на дубинах. Или в древнегреческом стиле – голыми руками в голом виде на песчаной арене. Об этом я и спросил Ирину, когда она устроилась на сиденье. Роботы, войдя в роль фронтовых шоферов, проверяли уровень масла, степень подкачки колес и наличие зипов – лопат, топоров и цепей для колес. Зип ящик с запасными частями и принадлежностями прилагается к любой военной техники сказали ведь парням что на войну едем и включилась под программу она к моей шутке отнеслась почти равнодушно перед схваткой с пришедшими изымать ее инквизиторами она держалась более женственно чем сейчас а там ведь мы мало что понимая считай Без оружия собирались за нее насмерть драться. «Чего ты, барышня, в такой минор впала, что на боярне Морозова походить стала?» — спросил я, освобождая побольше места на и так просторном сиденье «Не нравишься ты мне? Лучше дома останься. Александра Матросова мне не нужны». Ирина плеснула на меня фиалковым взглядом. «Помолчи немного, ладно?» Я тебе все отдала, так не мешай собрать то, что осталось. Тут уж не возразишь, раз такие настройки пошли. Ловушка не ловушка, а я такого тона от со дня прогулки под селигерским дождем не слышал. Километров тогда 10 мы от деревни на берегу Селигера, где Олег обретался, отъехали, остановились. В лесу мелкий пылевидный дождь совсем не ощущался, только шелестел, не переставая в кронах метноствольных сосен. Песок дороги был поверху схвачен слегка намокшей и затвердевшей корочкой, будто снег на астам. Тихо, сумрачно было в лесу, необычно, тревожно, торжественно, словно в заброшенном храме, где нет ни души, только почему-то горят, потрескивая, многочисленные свечки.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 что из-под корки у неё, наверное, всплывали смутные видения детства, проведённого в окружающих Агрянскую базу лесах, очень похожих, кстати. Ей явно не хотелось ни о чём говорить со мной, но когда я открыл дверцу Волги и протянул ей руку, молча подчинилась. Она медленно шла со мной, глядя под ноги, глубоко проваливаясь каблучками в песок, и я вдруг почувствовал,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 Голос ее на градус другой, но потеплел. Это лет за 500 до нас, наверное, придумано. Моими, нашими предками. Скажи, а кем ты себя сейчас больше ощущаешь? Ириной Седовой или как там тебя называли? Не будем. Ты только ради этого остановился? Не только. Я просто не хочу, чтобы мы расстались навсегда. Да, я перед тобой виноват.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 Если видеть меня не хочешь, твое дело. Заслужил, значит. Вот как они, девчата, стоя колется до орера, умеют с мужиками разговаривать. Однако, или мы тогда помоложе были, или просто им сдачу следует давать раньше, чем о себе лишнее понимать начнут. Ну, прожила она еще по своему разумению, года два, наверное, да за другим мужем, и что вернулась никуда не делась. Сейчас Ирка, конечно, под словом «всё» понимала совсем другое, что иные. Обычные женщины понимают. Это она про свою колдовскую силу выразилась. Хорошо, помолчим немножко. Благо скачок, как всегда, был короткий и почти неощутимый. С этой стороны машины СПВ командовал очередной, специально на то поставленный робот. Бедный Воронцов, он уже половину экипажа раздал на текущие нужды. Так выдергивали матросов с кораблей на сухой фронт в обеих севастопольских оборонах и в порт Артурской. Осуждали мы такую практику, а сами тем же путем пошли. Куда деваться? С той стороны Олег самоуправление в руки возьмет. Аппарат давно со спаленкой Ларисы поставлен, полгода назад и закрыт тремя слоями непроницаемости. Не вычислишь. Высадились Шульгин и Ляхов на совершенно пустой дороге от Белого Угля на Кисловодск. Им тут минут 15 ехать до Ларисиной дачи и сразу в процесс включаться, как жизнь требует. А я десантировался чуть дальше, на площадке напротив Лермонтовского разъезда, не доезжая Пятигорска. Отправился в автономное плавание. Были мы с Ириной здесь всего один раз в жизни, в 78-м году. Да не здесь, конечно, в советской жизни. Но гора Машук нисколько не изменилась, и облака над ней. Остальное ничуть не похоже. Но нам хватит и этого, чтобы подержаться за руки и посмотреть на то, что осталось прежним. Не спеша пройти к месту дуэля Лермонтова, Орлы, цепи, обелиск, глухая тень от окружающих деревьев. А чтобы мы не слишком впадали в романтику, в кармане заработала рация. Сначала от Сашки встретили девушек у храма воздуха. Все в порядке, едем на дачу. Отлично, подумал я и сказал это Ирине. Одна ноша с плеч долой. Шесть человек и три робота на контролируемой территории, чего и желать Не хуже, чем дивизия Берестина в Бериндеевке. Не уверена, Андрей, не уверена, возразила мне верная подруга. Это только семечки. Вот странная фраза в устах рафинированной дамы. А тут же снова гораздо агрессивнее завибрировал в кармане датчик вызова. Значит, вызывающий аппарат гораздо ближе, буквально в километре двух. Ни Кисловодск, ни Москва. «На связи!» Роботу не нужно было объяснять, кто именно принял вызов. «Андрей Дмитриевич, объект наблюдения находится в доме подозреваемого, и сигнал от него плывет!» Эти слова означали, что щука все-таки схватила блесну. Татьяна, едва ступив на Пятигорскую землю, тут же была Лихаревым вычислена и взята в разработку. Каким образом он ухитрился заманить её в своё логово, пока не ясно. Так на той и приставлен к ней опекающий Иван Иванович, чтобы на разборе полётов доложить. До сих пор, очевидно, никакой реальной опасности робот не видел, потому и на связь не выходил. А как только ситуация стала для него слишком сложной, определил своим локатором ближайшего хозяина. Надо же, как мы чётко успели. Промежкой полчаса со сборами ивану Ивановичу пришлось бы разыскивать Ларису. А она с Майей, как сообщил Шульгин, аж у храма воздуха оттуда на машине сламя голову минут сорок езды. Да если девчонки сумели бы мгновенно принять единственно верное решение... Нет, опять нам везет. Сам же робот натура нетворческая или переминался бы с ноги на ногу за оградой, дожидаясь внятных инструкций, или, вычислив степень реальной опасности для прикрываемого объекта, рванул бы на силовую акцию и поломал бы нам тонко спланированную партию. Если принимаемый Иван Ивановичем стандартный набор ментального излучения Татьяны, который он записал перед началом сопровождения «Плывет», Значит, перекрывается другим, гораздо более мощным. Или от внешнего источника, вроде аппарата Затевахина, или активизировалась ранее наложенная матрица. Не зря Левашов скопировал схему локатора Лихарева, которым тот ловил в Москве 38-го Шульгина-Шестакова. Но если сигнал всего лишь плывёт, продолжая фиксироваться, Татьяна сейчас только начала терять над собой личный контроль, оставаясь пока человеком. Всё это я думал, бросая одновременно Ирине обрывки фраз инструкций, которые там мгновенно переводила в удобоваримую и пригодную для непосредственной реализации форму. А машина с сумасшедшим болидом летела к указанной шофёру цели. И еще раз подтвердилась истина о случайности всего происходящего с нами. Захотелось перед делом взглянуть сентиментальным взглядом на места, где гулял я с двадцатилетней летней Ириной три жизни назад, а оказалось, на исходную для атаки позицию вышел. По городским улицам сколько бы мы к Валентина пробирались, а отсюда, по совершенно пустой кругомашукской дороге, Мимо провала мы выскакивали в нужное место без помех, ни встречных машин, ни попутных, ни одного светофора. И выходим к неприятельскому опорному пункту с тыла. Медведя поставили в глухой переулочек за полста метров от Лихаревских ворот. Оттуда по склону, цепляясь за гибкие ветки кустарника, полезли вверх. Невысоко, едва до середины от рога, и достаточно. Мы с Ириной полезли. Она впереди. Я чуть ниже страхую. Просто по привычке. Кого страховать? Она в этом платье и спортивных туфлях на Эверест залезет с несколькими перекурами. Неширокий карниз, с которого хорошо видна тыльная стена дома и часть двора. Неплохо устроился беглец. Флору всякую экзотическую развел. А может и фауну тоже. Только это, наверное, не он, француженка его. А все ж не додумал кое-чего. Я на его месте не стал бы ставить дом под горой, откуда все просматривается и простреливается. Да тогда, наверное, когда виллу покупал и перестраивал, на подобные темы не задумывался. Радовался, небой что горячее от городского шума и северных ветров прикрывает. Наш робот, накинув на плечи замасленную шоферскую куртку, разболтанной походочкой, двинулся по левой стороне тротуара к чрезвычайно удачно поставленному наискось от дома пивному ларьку. Достаточно далеко, чтобы случайно из окна заметили, но Иван Ивановичу в самый раз. Все видно, все слышно. И кому какое дело до мастерового, решившего пропустить кружку-другую Синебрюховского? Ирина, присев на корточки включила блок-универсал. «Ого!» – не сдержала она удивление. «Здорово фонит! И шар, и его блок, и еще что-то в крутой оборот Таньку взяли!» «Он там один?» – спросил я, прикидывая дальнейшие действия. Тихое проникновение со взломом или штурм. Всего трое – Татьяна, он и кто-то еще. «Еще женщина Эвелин!» Эва, Эля, по-разному называют. Робот, приставленный к Татьяне, возник у меня за плечом абсолютно бесшумно, словно подобно коровьего соткался из воздуха. Какие будут приказания? Сиди пока. Уверен, что вооруженной охраны нет? Нет, только эти трое. Тогда слушай. Обходишь дом слева, незаметно форсируешь забор, прячешься в кустах, ждешь сигнала. П-36 будет работать от главного входа. Мы за вами. На предельной скорости ворваться внутрь, зафиксировать мужчину и женщину. Объект мы берем на себя. Для роботов, даваемых им по настроению и имена, не имели никакого значения. Все они числились у Воронцова по номерам судовой роли. Судовая роль – штатное расписание экипажа корабля значит палубная команда мы механическая и так далее я еще успел связаться с шульгиным вы где заходим в ларкин дворец у меня люфт аляр воздушная тревога по-немецки приступаю к острой акции не теряйте времени раскочегаривайте спв последующей команде десантируйтесь во двор лихарева пусть олег настраивает но не раньше Я рассчитывал еще немного понаблюдать за происходящим, позволить Ирине точнее определить характеристики всех переплетающихся в доме и в мозгах Татьяны полей. Вдруг уловит нечто, что пригодится при раскалывании Валентина. И еще я думаю не подъедет ли сюда персонаж поинтереснее. Вполне такое могло случиться. Девушка захвачена, подсажена под прибор. Самое время объявиться вдохновителю и организатору. До последнего я не верил, что у хладнокровного, рассудительного, да и вообще вполне приличного парня сорвало крышу при полном безветрии. Тут или шквал, торнадо нужен, или приличный заряд динамит под стропила. Однако не вышло, по-моему. Совершенно внезапно распахнулась оконная створка на втором этаже. На подоконнике возникла женская фигура и без малейших колебаний прыгнула вниз а высоковато – метров пять. Впрочем, как раз прыжку с пятиметровой высоты равняется удар, который испытывает при встрече с землей парашютист. так кто? Тренированный мужик в ботинках или сапогах, умеющий группироваться. А Татьяна махнула, не задумавшись, да еще босиком, только юбка взметнулась до плеч. Ирина ахнула невольно. Но с девушкой ничего не случилось. Приземлилась и... Едва не упала на бок, однако удержалась, опершись рукой, тут же выпрямилась и побежала с сумасшедшими глазами в никуда. А впереди глухой забор, который ей не перелезть. Сзади дом до запертых ворот метров тридцать. Вперед, скомандовал я роботу, взять и охранять. Послал на штурма виллы второго с прежним заданием. И сам понесся вниз, слыша за спиной мягкие, как у пантеры, прыжки Ирины.